глава 26 Законодательные учреждения на островах что видел председатель на своем веку права женщин аборигины одеваются но не по парижской моде игра в империю блеск и великолепие двора продолжаю цитировать свой дневник национальный законодательный орган состоит как я обнаружил из десятка белых и 30 40 туземцев общий говорит ассамблеи темный вельможи и министры Вместе они составляют примерно 12 человек. Занимают левые уголы залы. Их возглавляют их возглавляют Дэвид Калакауа, королевский канцлер, и принц Уильям. Председатель ассамблеи его королевское величество Кикуана Нооа. И вице-председатель белый восседает на кафедре, если может так выразиться. Председатель отец короля. Это прямой, крепкий, смуглый, седовазый старец с крупными чертами лица. На вид лет 80. Он просто, но хорошо одет. Синий сюртук, белый жилет и белые штаны. Нигде ни пылинки, ни пятнышка. Держится со спокойным, торжественным достоинством. Осанка благородная. Более чем полвека назад он был молодым, доблестным воином под началом замечательного полководца Камех-Амехи Первого. Зная его биографию, я не мог не думать, глядя на него. Некогда, примерно два поколения назад, этот человек, ногой, как в первый день творения, вооруженный дубинкой и копьем, предводительство ордой дикарей, наступающей на другую орду таких же дикарей, убиваясь резней и бойней. Колено преклоненный, он молился деревянным идолам, До того, как миссионеры вступили на эту землю, сам он представления не имел о Боге белого человека. Он видел, как со... он видел как сотни его соотечественников приносились в жертву этим деревянным кумирам в языческих храмах. Он верил, что враг его может тайными молитвами навлечь на него смерть. Он помнил дни своего детства, когда человек, который сел за трапезу собственной женой, подвергался смертной казни. И когда такая же участь постигала плебеи если дерзкая тень его случайно касалась короля. А теперь... Образованный христианин, аккуратно и красиво одетый, благородного образа мысли, изысканный джентльмен, человек, который довольно много путешествовал и в качестве почетного гостя посетил не один двор Европы. Опытный и просвещенный правитель, разбирающийся в политических делах своей страны и обладающий также познаниями общего характера. Вот он председательствует в законодательном собрании, среди членов которого имеются и белые. Серьезный и почтенный государственный муж. Он занимает свой пост с таким достоинством, словно родился сановником и всю жизнь сидел на этом месте. Если подумать о бурном жизненном пути этого старика, какими бледными покажутся все дешевые измышления билетристики? Сам Кикуанао не является принцем крови. Высокий титул достался ему через жену, дочка дочь Камехамехи Великого. В других монархиях принято вести род по мужской линии. Здесь же, напротив, предпочтение отдается линии женской. Доводы, которые туземцы приводят в оправдание такой системы, чрезвычайно разумны, я бы даже порекомендовал европейской аристократии к ним прислушиваться. Нетрудно, говорят, они установить, кто была мать, в то время как отец, ну и так далее, и так далее. Обращение туземцев в христианство не только не уничтожило, но даже почти не ослабило кое-какие из варварских предрассудков. Я только что упомянул об одном из них. До сих пор принято считать, что если враг завладеет какой-нибудь вещью, вам принадлежащую, Ему достаточно помолиться как следует на ней, чтобы вымолить себе вашу смерть. Поэтому бывает так, что тузеце... что туземец, вообразив, что его недруг молится о его гибели, падает духом и умирает. На первый взгляд, подобное вымаливание кому-нибудь смерти кажется вам... кажется нам чудовищной нелепостью. Однако, если вспомнить попытки, предпринимаемые в этом направлении кое-кем из наших священников, предрассудок этот перестает казаться таким уж диким. В былые времена на островах наряду с многоженством было еще распространено и многомужество. Иная аристократка держала до шести мужей. Многомужняя жена обычно жила со своими мужьями по очереди, по нескольку месяцев с каждым. Когда один из мужей воцарялся у нее, на все время его пребывания над дверьми его жилища, ее жилище вывешивался особый знак. Когда знак убирали, это означало следующий. В те дни с женщиной строго взыскивали, чтобы она знала свое место – Место же её сводилось к тому, чтобы она делала всю работу, всю работу, молча носила бутычки и подзатыльники, поставляла бы пищу в дом, а сама довольствовалась бы обедками своего господина и повелителя. По древнему закону под страхом смерти она не только не смела разделять трапезу с мужем, или осквернять своим присутствием лодку, такая же казнь грозила ей, если бы она дерзнула съесть банан, апельсин или любой из благородных плодов. Этого она не смела делать никогда, ни при каких обстоятельствах. Пои и тяжелый труд, вот чем она должна была довольствоваться. Несчастные невежественные язычники, очевидно, имели какое-то смутное представление об истории, приключившейся женщины которая вкусила запретного плода в саду Эдема, и решили впредь с этим делом не шутить. Миссионеры нарушили этот удобный жизненный уклад. Они освободили женщину и уравняли ее в правах с мужчиной. У тузенцев был еще один романтический обычай – закапывать своих детей в живьем. В тех случаях, когда семья начинала непомерно разрастаться. Миссионеры тут вмешались, положив конец этому обычаю. И по сей день туземец не утратил способности лечь и умереть в расцвете силы и здоровья, когда бы он не захотел. Если канак задумал умереть, конец, никому не отговорить его от этого намерения, и никакие доктора на свете его не спасут. Пышные похороны – излюбленный вид роскоши у местного населения. Если вам нужно избавиться от надоедливого туземца, обещайте устроить ему богатые похороны, назначьте день и час, и он и он, вернее, его останки будут к вашим услугам минута в минуту. Все туземцы приняли христианство, но многие из них до сих пор в трудный час становятся отступниками и временно ищут покровительства у великого бога Акулы. Очередное извержение вулкана Килауэа или землетрясение непременно вызывает прилив дотле дремавшей лояльности великому богу Акуле. Говорят, что и король, несмотря на то, что он, безусловно, образованный, культурный и утонченный христианин, в тревожную минуту обращается за помощью кумирма своих отцов. Рассказывает, что когда некий плантатор поймал акулу, кто-то из уземцев, обращенных в христианство, продемонстрировал свой разрыв с древним предрассудками тем, что стал потрошить рыбу способом по его старой вере запрещенном. Однако вскоре его замучило раскаяние, Он сделался угрюм и нелюдим, неотступно размышлял о содеянном грехе, отказывался от пищи и, наконец, сказал, что умрет, что заслужил смерть, ибо согрешил против великой акулы, что и что ему теперь все равно не будет покоя. Ни уговоры, ни насмешки на него не действовали. Прошло два дня, и он слег и умер, хотя ни малейших симптомов болезни у него не нашли. Юная его дочь последовала его примеру и умерла в течение следующей недели. Суеверев пошли... Суеверия вошли в плоти и кровь туземцев, и неудивительно, что в тяжелую пору они дают яркую вспышку. Повсюду, на островах, куда бы вы ни пошли, вы встретите кучи камней на обочины дорог, и на камнях жертвенные растения, возложенные туземцами, либо для того, чтобы ублажить злых духов, либо чтоб почтить местных богов древней мифологии. В сельской местности путешественнику на каждом шагу попадаются то в речке, то в море небольшие группы смуглых купальщиц, который как правило, при виде посторонних не проявляет неумеренного рвения прикрыть свою наготу. Когда миссионеры с семьями только начали селиться в Гонавулу, туземки чуть ли не каждый день забегали к ним в гости нагишом даже румянец не прикрывал их щек. Стоило большого труда расставковывать им всю нескромность их поведения. Наконец, миссионеры снабдили их длинным просторными сицевыми платьями, что значительно упростило дело. Женщины шли через весь город, чем мать родила, неся платье подмышкой и уже придя в дом к миссионеру, начинали облачаться. Вскоре туземцы стали проявлять больше интерес к одежде, но тут же выяснилось, что видели они в ней лишь средство украсить себя. Миссионеры выписали большое количество шляп, копоров и других предметов одежды мужских и женских, раздали их прихожанам и умоляли их в следующее воскресенье не приходить в церковь голыми. Прихожане оделись, но шарта, свойственной канакской натуре, заставила их поделиться нарядами с теми и соседей, которые почему-либо не присутствовали во время раздачи. бедный священникам стоило большого труда сохранить серьезную минуту, серьезную мину во время чтения воскресной проповеди. Когда пели гимн, смуглая статная дама вдруг важно прошла между рядов в одном цилиндре и перчатках, за ней следовала другая... Ее туалет составляла мужская сорочка. Третья вошла с шиком. Рукава яркого ситцевого платьица были завязаны спереди на животе. Остальная же часть облачения тянулась за ней, как опущенный павлиний хвост. Тут же в церковь вплыл встроенный франт в дамской шляпке, надетый задом наперед. Больше на нем ничего не было. Товарищ же его нацепил брюки на шею, завязав штанины бантом, а за ним следовал третий, в пламенном гаустуке и полосатом жилете на голое тело. Бедняги так и сияли самодовольством. Откуда им было знать, что они выглядели нелепо? С радостным восхищением взирали они друг на друга, и молодые девушки, словно они всю жизнь провели в стране, где водятся Библии, и знали, для чего люди ходят в церковь, поглядывали друг на друга, сличая наряды. Прямое доказательство зарождающей цивилизации. Церковь в этот день представляла собой зрелище до того смехотворное и вместе с тем трогательное, что миссионеры с трудом довели свою проповедь до конца. Наконец, когда простодушные дети солнца начали тут же меняться своими нарядами, устраивая из них еще более чудовищные комбинации, священник поспешил богословить свою паству и распустить это фантастическое заборище. Наши дети любят играть в дочки-матери. Точно так же взрослые обитатели островов с их жалкой площадью и ничтожным населением играют в империю. У них есть его королевское величество, король, получающий как нью-йоркский сыщик, Свои 30-35 тысяч долларов в год по королевскому цивильному листу из королевских имений. Двухэтажный дощатый дом служит ему дворцом. Имеется также королевская фамилия обычный улей августейших братьев, сестер, кузенов и кузин и других благородных трутней и прихлебателей, обязательных в любом монархическом государстве. Каждый из них держит за свой кусок народного пирога, каждый и каждая титулуется его или ее королевское высочество, принц или принцесса Эмирек. Правда, мало у кого придворная пышность простирается на собственный выезд, и они, большей частью, довольствуются экономичной канахской лошадкой или, как плебеи, шлепают пешком. Есть и его превосходительство королевский камергер, чистая синекура ибо его величество одевается всегда собственноручно, если не считать пребывание в летней резиденции в Айкики, когда он вовсе не одевается. Затем идет его превосходительство главнокомандующей гвардией. Под его началом находится ровно столько солдат, сколько в других странах обычно вверяет праву За ними следует церемоний мейстер, его величество и старший стремянный. Два высокопоставленных лица со скромным жалованием и почти без всяких обязанностей. Затем его превосходительство королевской коммердинер, чья должность столь же не сколь великолепна. Затем идет его превосходительство премьер-министр Капралу, американец-ренегат из Нью-Гемпшира, чьи славный, напыщенный, невежественный болтун, типичный адвокат-крючкотвор по самой природе своей шарватан, подобострастный слуга короля, пресмыкающийся, которому никогда не надоест поносить свою родину и петь хвалу десятиакровому королевству, приютившему его давшему ему 4000 долларов годового дохода и огромную власть. Имеется еще и его превосходительство «Имперский министр финансов». Через его руки ежегодно проходит миллион долларов народных денег. Он торжественно выступает с докладом о новом бюджете, бесконечно толкует о финансах, предлагая различные пан для погашения государственного долга на 150 тысяч долларов. Все там он проделывает ради 4000 долларов в год и ум помрачительной славы. Его превосходительство военный министр видит королевской армии которая состоит из 250 канаков, одетых в военную форму. Большинство из них имеет чин генерала, и мы, вероятно, услышим их славные имена, если королевству когда-нибудь случится завязать конфликт с какой-нибудь иностранной державой. Я когда-то был знаком с одним американцем, у которого на визитной карточке был выгравирован следующий внушительный титул – «Подполковник королевской пехоты». Сказать, что он гордился этим своим званием, значит ничего не сказать. В ведении военного министра имеется также несколько заслуженных пушечек на горе Панч-Баул. Из пушек этих солитуют всякий раз, когда в гавань входят военные суда иностранных держав. Дальше следует его превосходительство морской министр, на боб ведущий королевским флотом, буксирный пароходик и шхуны водоизмещением в 60 тонн. Затем идет его превосхищенство лорд-епископ ганаулу, высший чин государственной церкви, ибо после того, как американским миссионерам-пресвятерианам удалось образовать из народа компактную христианскую массу, то земная монархия вмешалась и торжественно поставила над ними государственную епископальную церковь, выписав для этой цели из Англии дешевенького и готовенького епископа. Будучи стеснены в своем лексиконе, миссионеры так и не высказались до конца по этому поводу. Затем идет его превосходительство министра, министра народного образования. Затем его их превосходительство губернатор Оаху, Гавайи и так далее, соответствующие вереницы шерифов и других мелких чинов. Их столько, что и перечислить невозможно. Затем их превосходительство чрезвычайный и полномочный посланник его императорского величества императора Франции, посланник ее величества королевы Великобритании, представитель Соединенных Штатов в ранге советника и еще 6-7 представителей иностранных держав – и у всех у них громкие титулы, все они очень важные, и все ведут жизнь одновременно пышную и экономную. теперь представьте себе все это великолепие в игрушечном королевстве, чем население даже не достигает 60 тысяч душ. Здешний народ так привык к вельможам и девятиэтажным званиям, что какой-нибудь принц крови, прибыв в Гонавулу, производит впечатление не больше, чем наш кон конгрессмен из западных штатов, на жители Нью-Йорка. Не следует забывать и о том, что существует строго определенный придворный наряд, столь сногсшибательнее, что рядом с ним клоун из цирка показался свой чрезвычайно скромно одетым джентльменом. Кроме того, каждому правительственному чиновнику на Гавайях полагается, соответственно, занимаемый им должности роскошный, яркий, расшитый золотом мундир. Причем все не разные, и трудно сказать, который из них самый кричащий. Через определенные промежутки времени король, по примеру других монархов, устраивает приемы, И когда все эти разнообразные костюмы собираются вместе, человек со слабыми глазами не рискует смотреть на это зрелище иначе как сквозь закопченое стекло. каков контраст однако церковь набита полуногими дикарями выредившимся в только что полученные от миссионеров одежды и современно блистательные сборище многие участники которого являются потомками тех самых первыхпреых прихожан Уешитель не правда ли вот что значит религия и цивилизация?